До 1110 года крещение руси и ее борьба со степными кочевниками составляют две главные темы философия истории составителя близка философии византийских и западных историков того времени он обладает тонким чувством промысла божьего и поэтому склонен извлекать уроки из истории и политики С его точки зрения, несчастье человечества — суть наказания Бога за грехи людей. Составитель или составители, работая над повестью, использовали самые разнообразные материалы. Некоторые произведения византийских историков, переведенные на славянский язык, архивные документы, например, русско-византийские договоры, предыдущие русские летписи и записи, И тому подобное Также использовались рассказы очевидцев событий, как, например, рассказы Тысяцкого Яна и священника Василька. Во многих случаях, однако, повествование летописца основано на менее надежных источниках — народной поэме или легенде. Такие изложения легко отличить, и они вряд ли могут ввести в заблуждение современного читателя. Кроме повести временных лет, в киевский период было создано несколько других летописей. Среди них здесь можно упомянуть новгородскую летопись, киевскую летопись середины XII столетия, волынские и галицкие летописи конца XII и начала XIII веков и суздальскую летопись того же периода. Смотрите источники, том 3, страница 1. Кроме работ своих книжников, русский читатель располагал славянскими переводами некоторых трудов византийских историков, таких как Иоанн Малала, греко-римские хроники, 6 век, Георгий Синкелла, конец 8 и начало 9 веков, И Георгий Мних, IX век. В XI веке на славянский язык перевели историю иудейской войны Флавия, которая также завоевала значительную популярность в средневековой Руси. Иоанн Малала, хронография, славянский перевод, истрин. О славянском переводе хронографии Синкелла смотрите Истрин, редакция «Хроника Георгия амартола Ленинград, 1920-30 е годы, в трех томах, том 2, страницы 286-289. Славянский перевод хроники Мниха издан Истрином. Хроника Георгия Амартула о славянском переводе Флавия. Политическая мысль После крещения Руси политическая мысль русских книжников, тех, кого мы можем назвать русской интеллигенцией киевского периода, определялась христианскими идеалами. Как и в Западной Европе, Библия для русских того времени была источником не только религиозной мудрости и литературного вдохновения, но также политической и социальной философии. Византийские философские и политические труды составляли другой источник русской политической мысли, но политическая философия Библии и византийских авторов не была монолитной. В разных частях Вветхого Нового Завета, как и в византийских произведениях, Высказываются различные идеи. Так, например, в Ветхом Завете можно найти цитаты, поддерживающие монархическую власть, второзаконие, глава 17 стихи 14-20, и выступающие против нее. Первая книга Самуила, глава 8, стихи 10-18. В византийских политических сочинениях тоже наблюдается значительное разнообразие взглядов на природу монархической власти.